Амаранте. Глава тридцать восьмая. Карта показывает, что мы достигнем Амаранты к рассвету. Я отдал распоряжение ночной вахте и уже готов был удалиться в свою каюту, но неожиданно решаю остаться. Люблю находиться на мостике ночью, когда океан за ветровым стеклом почти исчезает и горят лишь красные огни на носу судна. Вержини однажды назвала их «уютными, как детский ночник», и с тех пор это сравнение осталось со мной. В последние несколько лет я часто задавался вопросом, каково было бы вернуться на Амаранте. Разумеется, на самом деле я никогда не был там, я встретил Вержини без малого в четырехстах милях к северо-востоку, но у меня всегда было такое ощущение, будто я там побывал». История, которую она мне рассказала, поражала своей красочностью, а образы, которые она поселила в моем воображении, были очень яркими. Я почти помнил терпкий запах опавших пальмовых листьев в зарослях, видел свои следы на песке. Полагаю, в своих размышлениях я всегда отправлялся туда на потусане, а не на незнакомом судне вроде этого». Но он, гражданская жизнь меня вполне устраивает. Сегодня вечером я вел себя слишком по-военному, по мнению Умара, а механик Ямат даже отдал мне честь. Я невольно рассмеялся. Я рад, что взял их с собой. Думаю, что и они тоже рады. И уж точно знаю, что зарплата на гражданке им нравится куда больше. Жаль, что к нам не смог присоединиться Юсуф. Но скоро он получит собственное судно, и я за него счастлив. Из него выйдет отличный капитан. В этом путешествии у нас, мягко говоря, необычный список пассажиров. А обратно мы поплывем с еще более необычным грузом. Мир науки был мне совершенно незнаком, и мне потребовалось много времени, чтобы научиться в нем ориентироваться. Оглядываясь назад, можно сказать, что это оказалось кстати — Знакомство с неведомым миром увлекло меня после того, как я вышел в отставку. В конце концов, я нашел подходящий университет с подходящей группой ученых, которая собирала информацию о судьбах борцов за свободу. По их словам, англичане хранили какие-то архивы, но после массового расстрела многие документы были уничтожены, так что установить личности погибших будет трудно, если вообще возможно». Но они стараются собрать всю информацию, какая доступна. И предполагают, что на Амаранте похоронено гораздо больше людей, чем считается. Для сухопутных крыс участники научной команды оказались довольно сносными пассажирами. Под ногами мешались не особо, а оправившись от морской болезни, торчат по большей части в кают-компании за ноутбуками или проверяют свое оборудование. Раскопки и эксгумация — дело непростое. Я достаю телефон и подключаюсь к спутниковому интернету, чтобы проверить сообщение. Со времен Патусана мои телефонные привычки изменились. Теперь я всегда держу мобильник включенным. Когда появляется сигнал, падает сообщение, отправленное несколько часов назад. «Какое у вас РВП?» Я начинаю набирать ответ, и тут телефон вибрирует. «Я тебя поймала», — говорит Вержини. Боялась, что ты уже спишь. Пока нет. Который там час? Двадцать одна сотня. Она смеется. Закоренелый вояка. Привычка вторая натура, хмыкаю я. И когда вы доберетесь? Незадолго до рассвета. Здорово. Пауза. Потом. Ты ведь о ней позаботишься. Обещаю. Около шести месяцев назад Вержини удалось отыскать Пита. Он работал в Южно-Китайском море ныряльщиком на буровых установках. Когда она объяснила, чем мы занимаемся, он разрешил нам эксгумировать останки Стеллы и доставить на Большую Землю. Вержини собирает средства, чтобы вернуть Стеллу в Канаду. Какое-то время она молчит, и я знаю, что она плачет. Вержини никогда не скрывала от меня своих эмоций ни в нашу первую встречу, ни на протяжении нескольких лет нашей дружбы. «Ты видел меня на пределе отчаяния», — сказала она однажды. «Пожалуй, так оно и есть, и я надеюсь, что ей больше никогда не придется так страдать. Но я также видел, на какую силу духа она способна, и именно так я предпочитаю думать о ней». Не как о жертве, а как о женщине, которая борется за то, чего хочет и чего заслуживает. Чтобы поднять настроение, я спрашиваю о тамошней погоде. Моя бабушка-англичанка всегда говорила мне, что это беспроигрышная тема у британцев. Ой, сам знаешь, вечная серость. Голос слегка оживляется. Ага, бабушка была права. Скучаем по солнцу. В трубке раздается кухонный шум, затем... «Как думаешь, он сильно изменился?» Амаранта? «Да». Судя по тону, ответа вержени не ждет. Созваниваясь, мы часто сидим в дружелюбном молчании, связанное радиоволнами на расстоянии десяти тысяч миль, так же, как в ту первую ночь в океане. Я не сомневаюсь, что кое-что на Амаранта действительно стало иным. Штормы изрезали берега и вынесли за линию прилива новый плавник — Деревья упали, и на их месте уже растут другие. Разваленные еще плотнее обросли лианами. Но думаю, что да, остров по-прежнему прекрасен. Когда-то я презирал иностранцев, считающих эти золотые пески раем, ищущих там философский камень. Сейчас у меня смешанные чувства. Потому что, несмотря на весь мрак, хотя в последнее время в жизни у нас обоих гораздо больше света, чем тьмы, Я искренне верю, что пережитое изменило ее к лучшему. О путеводной звезде Вержини не спрашивает. Переправляя грузы из порта в порт, я всегда высматриваю на волнах ее яхту. Вряд ли та все еще стоит у Амаранта. Полагаю, ее давным-давно сорвали с якорем у сонные ветры и подхватили океанские течения. Я поклялся себе, хотя я не сказал об этом Вержини, что если каким-то чудом встречу путеводную звезду, то спасу все, что смогу внести. Я еще не решил, затоплю ли ее после этого или оставлю дрейфовать по океанам, как корабль-призрак, вечно ищущий свой путь. Там, рядом с ней, кто-то еще. До меня доносится ее бормотание, затем шорох. Я представляю, как она прижимает телефонную трубку к груди и слушает. Еще шорох, и она возвращается, заканчивая хихикать. А когда обращается ко мне, голос звучит жизнерадостно. Джейк спрашивает, привезешь ли ты его мачете. Он говорит, что хочет расколоть еще парочку кокосов, когда мы в следующий раз будем в Малайзии. Уверяет, что не разучился. Этот парень вечный шутник, идеальная пара для нее. Снова шум, и я пугаюсь, что связь прервалась, но потом на линии снова ясно звучит ее голос. «Кое-кто хочет сказать тебе пару слов». Я знаю, о ком она, и уголки моих губ приподнимаются в улыбке. «Привет, дядя Кенку!» — говорит Изи. «Привет, Изи!» Девчушка еще слишком мала для телефонных разговоров, и я слышу, как ее направляет Вержини. «Что ты сегодня делала? Рисовала?» — спрашиваю я. Один из ее рисунков висит на холодильнике у меня в квартире. Туда же Мария прикрепляла картинки Фары и Адама. Конечно, это другой холодильник и другой дом, но, кажется, там он на своем месте. «Мамочка!» — говорит Изи, и потому как неразборчиво звучит это слово, я понимаю, что у нее во рту большой палец. «Ты рисовала мамочку, а насчет папы его ты тоже нарисовала?» Вержени снова что-то ей шепчет. «Ну же, Изабель!» «Изабель» означает «Божий дар». «Малых!» — говорит Изи. «Ты нарисовала малыша?» «Малых!» — повторяет она. В этот момент телефон у моего виска дважды жужжит. Вержени скинула по электронной почте фото, и я ожидаю, что это будет снимок моей крестницы. Но на экране зернистое изображение в черной рамке. Снимок УЗИ. Вержини забирает у Изи телефон. «Мальчик», — говорит она, пока я любуюсь снимком. «Вот ножка, видишь? Адам». Адам. Взгляд в будущее. Жизнь и эхо, способное исцелить раны.